Глава 6. Почти два месяца мой отряд шел к имперской армии. На этот раз нам даже удалось сократить маршрут, потому что были дожди, а значит переправить телеги через реку мы бы не смогли. На нас несколько раз пытались напасть, но благодаря гархам я успевал собрать воинов и обрушивался на врага первым. Чем дальше мы шли, тем отчетливее было видно, как много горя принесла война в эти земли. «Один раз дошло до такого, что несколько сотен крестьян, кстати, свободных, перекрыли путь нашему каравану и просили еды. До такого отчаяния были доведены люди. По сути, они просто пошли на смерть, потому что прекрасно понимали, что воинские отряды не станут с ними церемониться. Вышли прямо так, вместе с детьми и встали на колени. Пришлось всему каравану останавливаться. Что случилось?» — спросил я у Лерона, выйди из своей кареты. «Да там это...» — замялся воин. «Люди еду просят». «Вы что, не в состоянии их с дороги убрать?» — возмутился я. «Разгоните их и идем дальше. Там детей полно. Может быть, все же поможем?» — спросил воин. «Вы все равно хотели часть телег обратно отправить. Они все равно уже пустые». «Это на самом деле было так. За пару месяцев мы подъели много продовольствия. И у меня была мысль отправить часть пустых телег обратно. Можно просто дать им немного пищи и всех этих людей отправить на пустых телегах в ваше графство». «Хорошо», – кивнул я, – «так и сделаем. Только давайте пошустрее». Конечно, я прекрасно понимал, что трачу припасы, но и о будущем тоже думал. По сути, мне хотелось, чтобы все эти граждане добрались до моих земель и там осели. а не померли с голоду. В другом случае, несмотря на жалость, я не стал бы кормить всех подряд. Неизвестно, насколько мы тут задержимся. Да и Рагон просил продовольствие доставить, а воинов у него тоже немало. Остается надеяться, что за нами следом еще один караван с припасами выйдет. И, что немаловажно, дойдет до армии, а не будет разграблен по дороге. Вскоре нам начали попадаться имперские разъезды, которые охраняли имперский тракт. Причем вели они себя очень некрасиво. Нет, нас трогать никто не стал. За это можно и по башке получить. Но вот крестьян грабили. Причем если раньше за продовольствие платили, то сейчас забирали все просто так. На наших глазах у одного из отряда беженцев забрали всю еду. И даже двух лошадей прирезали. Оставили одну, на которую крестьяне стали складывать свои пожитки. Да, неудивительно, что тут так имперцам сопротивляются. Освободители, млять! Мы в это безобразие вмешиваться не стали. Прекрасно понимали, что солдаты это делают не просто так, а с голоду. Имперская армия в это время осаждала очередной небольшой город. Обложили его со всех сторон и теперь обстреливали метательными машинами. Вот же, вроде бы и городок небольшой, а ров вокруг него приличный. Видно, поэтому маги пока в бой не вступили просто не смогут до стен дотянуться. Интересно, если тут каждый городок так берут, то неудивительно, что так долго возятся. К моему удивлению, город не был так беззащитен, как могло показаться со стороны. Оттуда тоже иногда вылетали огромные валуны. В общем, защитники сопротивлялись изо всех сил и о сдаче даже не думали. Судя по нескольким городам, которые мы проехали, оттуда забрали все ценное, да и людей побили немало. Некоторые поселения вообще опустели. Не было заметно ни одного жителя. Неудивительно, что все так отчаянно сопротивляются, хотя было понятно, что город не удержать. Слишком силы не равны. Видно, просто пытаются измотать войска и заставить их уйти обратно. Неспроста же на караваны так активно начали нападать. Тут нужно учесть что план местных аристократов работает. Еды в армии мало. На входе в лагерь нас встречали. Причем первым делом какой-то барон потребовал у моих людей, чтобы все продовольствие сдали в общее пользование. Какие наивные, блин! Если я свои припасы отдам, то до меня раздача может и не дойти. Пришлось самому идти разбираться. — Почему остановились? — зло рявкнул я, как будто сам не знал причину. — Да вот, господин граф, Залепетал возничий, который ехал впереди. Требует, чтобы сразу разгружали продовольствие. «Господин граф!» – подал голос барон, который, по всей видимости, должен был руководить грабежом караванов. Командующий войском приказал сдавать все припасы на общий склад, чтобы всем хватило. «Ты что, барон, совсем рехнулся?» – возмутился я. «Эти припасы я везу со своих земель, а не тут их награбил, так что сдавать ничего не собираюсь». «Но приказ командующего...» «Я маг, у меня свое командование», — отрезал я. Конечно, этих вояк было немного жаль, но их командиры прекрасно знали, куда ехали, поэтому могли бы и позаботиться о еде. А я не мать Тереза и не собираюсь всем помогать. Сейчас все отдадим, а завтра сам голодать начну. Если не я, то мои дружинники точно. Барон со мной больше спорить не стал, помчался в сторону большого шатра. Наверное, командующему побежал жаловаться. Я же приказал спешно заводить караван в лагерь. Уже успел приметить, где стоят наемники, а где ловцы удачи. Там должен быть и наставник. Наемники, как всегда, отгородили свой лагерь телегами. Вроде бы как укрепление в укреплении. Как будто всем показывали, что вот вы, а вот мы. При нашем приближении они тут же откатили несколько телег в сторону. Вероятно, уже были в курсе того, кто приехал. «Хотя мой герб тут знали многие, как и меня самого, и что я являюсь бывшим учеником Рагона, который у них был командиром. Тут я увидел и самого Архимага, который вышел из своей кареты вместе со своей ученицей». «Стэн!» — воскликнул он. «Никогда бы не подумал, что буду так рад тебя видеть!» «Здравствуйте, господин Архимаг!» — поклонился я наставнику. «Что? Совсем голодно стало!» «Ну, у нас все не так плохо», — поморщился Рагон. «Но вот у других дела с припасами гораздо хуже. Безземельная шваль, похоже, не поняла, куда пришла. Ладно, пойдем поговорим». Видно, Рагон был сильно зол на такое бестолковое командование. Раз не стесняясь в выражениях, начал обкладывать матом все руководство армии. Оказалось, что солдаты были правы, когда сказали, что архимаг с командующим армией повздорил. Только вот причина была другой. Архимагу не понравилось, что несколько деревень вырезали, но дальше это стало практиковаться едва ли не в каждом свободном баронстве. Мало того, у крестьян забирали все, так что у тех, которые не сообразили сбежать в лес или спрятать свои припасы, уже начался голод. Города вычищали полностью, забирали даже гнилую пшеницу, а тех, кто сопротивлялся, убивали. Причина таких зверств была проста. Как уже было сказано ранее, воевать в основном пришли безземельные бароны со своими невеликими дружинами. Эти идиоты взяли с собой еды всего на пару недель, в надежде, что будут пополнять свои припасы трофеями. Только не учли, что местным крестьянам, на которых тоже надеялись, такое сильно не понравится. Если поначалу многие были рады приходу имперских войск, то потом их отношение резко изменилось. Они стали поддерживать своих баронов. Видно, с ними жилось лучше, чем с имперцами. Сначала крестьяне охотно продавали свои припасы. Позже просто все прятали. А потом вообще стали нападать на караваны, после того, как их начали грабить. Кстати, большинство людей тут были свободными. Рабов, как и в империи, было мало. Конечно, имперцы не могли оставить это без наказания. Поэтому стали ловить бунтовщиков и вешать их вдоль дороги что не прибавляло любви к захватчикам. Мало того, командующий гнал армию вперед и оставлял позади себя некоторые замки, наиболее удаленные от имперского тракта. Надеялся, что они будут сидеть тихо и со своих земель вообще не высовываться. Но не тут-то было. Аристократы не пожелали ждать, когда очередь дойдет до них, и устроили партизанскую войну. Сейчас из империи доходило примерно четверть обозов. Пришлось нанимать большую охрану на их сопровождение. Естественно, к грабежам присоединились и крестьяне. Не потому, что так хотели выгнать имперцев со своих земель. Хотя и это тоже. Просто нужно было кормить чем-то своих детей. Кстати, я тоже был сильно удивлен, когда в некоторых отрядах, которые на нас хотели напасть, были женщины, вооруженные простыми ножами. Пришлось разворачивать часть армии и захватывать оставшиеся замки. Хоть на это командующий согласился. Рагон даже жалобу императору написал, чтобы тот нового командира прислал, потому что иначе поставленных целей армия просто не сможет достичь. Как по мне, то толк от захваченных земель еще не скоро будет. Даже если мы сможем захватить все свободные баронства, то ближайшие несколько лет тут будет голод. Хотя император ведь далеко не дурак. А значит, может привести ту же пшеницу, хотя бы для посева. Только беда в том, что отсюда убегают люди. Причем большинство в свободные баронства, до которых имперцы еще не дошли. Сейчас армия смогла покорить примерно половину баронств, причем самых слабых. Дальше должно быть еще сложнее. Тем более местные аристократы уже собрали армию, которая должна со дня на день выступить против империи. А, возможно, они просто будут держать свои земли. Дело в том, что примерно в сутках пути от места стоянки войска была крупная широкая река, мост через которую был разрушен, так что придется ее как-то форсировать. Возможно, свободные бароны будут делать все, чтобы этого не допустить. Видно, Рагон сильно был раздосадован таким ведением войны, поэтому и стал мне жаловаться. Он даже покраснел от злости, пока делился этими новостями. «Ты огненного припаса много с собой привез?» — спросил он у меня, когда поделился наболевшим. «Все, что было!» — пожал я плечами. «Отослал гонца в столицу. Надеюсь, еще привезут?» «Хорошо!» — кивнул архимаг. «Тоже гонца отправлю, чтобы поторопил. Хотя, думаю, император и так отправит. Дело нужное. Эти твои мушкетеры так же хороши, как и пушкари?» «Ох как!» — удивился я. «Вы-то про них откуда знаете?» — Я много чего знаю, — улыбнулся Рагон. — Так что, вроде бы твои мушкеты бьют не намного дальше, чем арбалеты. — Дальше, — возмутился я, — примерно на 50 метров. А как они себя в деле покажут, пока не знаю, еще не пробовал. Но думаю, что неплохо. Наш разговор был грубо нарушен криком снаружи. — О, приперся недоумок, — прошипел Рагон. Выйдя на улицу, я обнаружил там кучу аристократов главным из которых являлся целый герцог, видно, командующий войском. Если честно, то после слов наставника я уже стал к нему относиться крайне неприязненно. Да, Рагон не был вежливым человеком и всех считал ниже себя, но чтобы так его довести, это нужно постараться. Тут дворянин меня заметил и сходу начал орать. «Граф, как вы посмели ослушаться моего приказа? Вы хоть понимаете, что я за это могу вас повесить?» А с чего это он должен тебя слушаться? Не дал мне ответить Рагон, который вышел следом. Это если ты не в курсе маг, и подчиняться он должен магу, а ты им не являешься. Я командующий войском и не позволю. Заткнись, командующий, зло оборвал его Рагон. Лучше не зли меня, иначе в империи на одного герцога меньше станет. Или ты в свободных баронствах сам забыл про законы империи? Герцог замолчал, зло буравя взглядом наставника. «Ну да, что тут скажешь? Я должен подчиняться только магам». А этот идиот со всеми одаренными рассорился. «В его свите нет ни одного архимага. Видно, все со своими дружинами. В армии проблемы с продовольствием». На полтона ниже начал аристократ. «Конечно», — невозмутимо кивнул Рагон. «Только проблемы эти начались из-за вашего мудрого командования». Это же вы не пожелали слушать умных людей и считали, что все на колени будут падать при нашем приближении. Сейчас войска голодают из-за вас. Сколько я уговаривал обезопасить дороги. И только недавно вы начали это делать. К тому же граф привез продовольствие из своих земель и за свой счет. С чего это он должен кормить всю армию? Кто возместит ему убытки? Вы что ли? Командующий ничего не ответил. Резко развернулся и куда-то пошел в сопровождении своей свиты. Мудрое решение. Вон как наемники напряглись. Некоторые даже руки на мечи положили. Дай Рагон команду, и герцога бы прирезали. В этом не было никаких сомнений. Да и мои гархи тоже подобрались. Видно, не понравилось им, что кто-то на меня орет. Вот и стали рычать, пугая лошадей. Все же герцог интересный фрукт. Почему он не спросил про пушки? Ими же можно быстро стены разрушить. Не такие они и крепкие, судя по виду. Но, похоже, его интересовала только еда. Плюнув вслед герцогу, наставник потащил меня к себе в палатку, где стал расспрашивать о последних новостях в империи. Только я сам толком ничего не знал. Было лишь известно, что сейчас на западных рубежах спешно строят новые крепости. Вот и все. Как оказалось, от взгляда наставника Не укрылось и то, что гархов у меня стало на одного больше, поэтому он и об этом спросил. Пришлось ему рассказать, что это приблудный гарх. Сам приперся следом за моими красотками. Уточнил, что пришли сразу двое, только одного на куски разорвали. Не пожелал он новую власть признавать. «И что?» — спросил меня наставник. «Тебя тоже слушается?» «Да», — кивнул я. «Даже больше, чем остальные?» «А ну, пошли на улицу!» – скомандовал Архимак. «Покажешь!» Мы вышли из палатки, и я поманил приблудного Гарха к себе. Он сразу же подбежал. Только если члены его новой стаи просто останавливались и пытались меня облизать, когда позову, то этот тут же улегся на спину и закрыл глаза, показывая свою покорность. «Надо же, какая умная животина!» – проворчал Рагон, после чего потянулся рукой, чтобы погладить хищника. Но с трудом успел отдернуть руку, когда Гарх лязгнул зубами. — Вот же мерзкая тварь! Этот пока еще не привык к прикосновениям посторонних, — пояснил я. — Хотя другие тоже с трудом терпят, когда их чужие гладят. — Понятно. Значит, тебя только он не трогает. — Интересно. Рагон о чем-то задумался. Видно, соображал. Почему так? — Господин Архимаг. Отвлек я его от раздумий. — Что мне делать-то? Кому я вообще подчиняться должен? Мне было приказано просто сюда приехать. Пока будешь мне подчиняться. С архимагами я поговорю. Пока ничего делать не будем. Ждем нового командующего. Иначе с этим идиотом нам придется вернуться. А если император нового не пришлет? Пришлет. Ему не один я жалобу писал. Так что точно пришлет. Сейчас пока можешь отдыхать. Путь был нелегким. За несколько дней пребывания в войске я понял, как много тут проблем. Армия разлагалась на глазах. Если раньше увидеть тут пьяного человека было редкостью, то сейчас это было обыденностью. И откуда только спиртное брали? Нет, осада городка шла. Только какая-то вялая. По сути, просто обстреливали из катапульт и больше ничего не делали. Хорошо, что хоть с продовольствием начало налаживаться. Подходили обозы. Видно, у герцога хватило мозгов взять имперский тракт под надежную охрану. Только вот было видно, что командование нужно менять. Не справляется он с поставленной задачей. Например, даже рядовым наемникам было непонятно, почему для разрушения стен не используют мои орудия. Аристократ, наверное, просто обиделся или вообще про меня забыл. Я вместе с наставником занялся изучением заклинаний. Конечно, тут и его ученица постоянно крутилась. Только у нее в плане изучения все было гораздо проще. А вот мне советы опытного мага очень даже помогали. Чтобы у меня в отряде дисциплина не разлагалась, Лерон всем нашел занятия. Патрулировали наш лагерь вместе с наемниками. За пьянку, а у нас это тоже один раз было, наказали сурово. Трех алкашей секли плетьми до потери сознания. Зато другие впечатлились и больше не брали пример с таких солдат. Гархи целыми днями пропадали в лесу, возвращались только к вечеру, даже добычу приносили, и где только отыскивали, тут же все зверье должно было разбежаться от такого количества людей. Как по мне, то сейчас у свободных баронов была прекрасная возможность разбить имперское войско, тем более их было не меньше, но, видно, опасались аристократы архимагов, незаметно переправиться через реку у них не получится. А значит, в каком бы состоянии ни было наше войско, к бою приготовиться успеем. Рагон оказался прав. Через месяц прибыло около пяти тысяч солдат во главе с новым командующим. Старому приказали возвращаться в свое имение. В этом мире вот так сместить командующего было просто невероятным позором. На герцоге, как и на командующим войском, можно было ставить крест. Больше никогда такой важный пост не доверят. На следующий день после прибытия командующего появился и мой новый обоз. Его привел управляющий. Видно, решил баллы набрать в моем лице. Похоже, едва только купцы привезли припасы, как их тут же отправили ко мне. Как оказалось, мои обозники довольно-таки долго двигались за отрядом командующего. Так безопаснее. Но, к сожалению, отстали из-за множества поломок. Впрочем, охрана в караване была серьезная, так что не должны были на них напасть. Разгрузив припасы, обозники на следующее утро отправились обратно. Теперь Рагон с утра до вечера пропадал в шатре командующего, который начал спешно наводить порядок в войске. Нет, он не стал сходу брать городок. Его так и продолжали неспешно обстреливать. Стены уже были частично разрушены. Так что можно было пробовать штурмовать. Через два дня, построив всю армию, повесили около сотни солдат за систематическую пьянку. На следующий день еще 30, и так до тех пор, пока вояки совсем не перестали бухать. Как оказалось, с новым командованием прибыли и боеприпасы для моих пушек. Это порадовало, потому что свой запас мне тратить не хотелось. Я тоже удостоился беседы с командующим. Его интересовало, с какого расстояния мои пушки могут эффективно бить и сколько времени потребуется на то, чтобы полностью разрушить одну из стен. Естественно, как долго простоит стена, я не знал, но расстояние сказал точно. Также сообщил о том, что мы какое-то время сможем прикрывать штурмующие войска. На следующий день за дело взялись наши пушкари, которым предстояло не давать обстреливать переправляющиеся через ров войска. Артиллеристы начали готовиться заранее. Пока солдаты делали плоты, герцог даже об этом не позаботился. Стены городка решили не ломать. Они невысокие. Так что можно будет с помощью лестниц на них забраться Для того, чтобы хорошо навести пушки Пришлось сделать по три выстрела из каждого орудия Стреляли картечью И пока наши солдаты будут переправляться Мы должны не дать врагам их безнаказанно обстреливать Через неделю, ранним утром Имперское войско пошло на штурм города Загрохотали пушки Отправляя смертоносное железо в защитников Едва только первая волна солдат залезла на стену И навязала защитникам ближний бой, как в дело вступили архимаги, которые залили заклятиями пространство за стенами, чтобы не могла подойти подмога. Уже к обеду войска взяли городской замок. Штурм был окончен. Когда бой стих, я тоже решил съездить и посмотреть, как там дела. Слухи подтвердились. На стенах стояли не только воины, но и много простых крестьян с вилами, топорами и прочим сельскохозяйственным инвентарем. Тут даже женщины были. Хорошо, что командующий не приказал вырезать всех, иначе бы город опустел. Да и сказывалось то, что не так много наших солдат погибло во время штурма. Так что воины не были озлоблены. Конечно, это не спасло аристократов, которым принадлежал этот город. Их всех тут же казнили. Идиотизм, как по мне. Ну да, это приказ императора. Но чтобы навести тут порядок, достаточно взять крупные города. У остальных все равно не будет других вариантов, кроме того, чтобы сдаться на милость императора. Сейчас же глава государства сам вынуждает свободных баронов сражаться до последнего. Они же прекрасно знают, что их ждет.